ф е р е з н ы е дела т э, в о р и в ч а я Гувпова. Говоривает в ш м а л ь ц б е р г е м я т е ж и Пламен Евт э, Зачинчик. Игорь внимательно смотрел на свою госпожу, которая внезапно впала в задумчивость. Он на всякий случай отошел подальше. Мало ли, вдруг она вспылит. Этот к р ы с е н ы ш Только и сказала леди Маргалотта к его изумлению.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 Он уже успел убедиться, что леди Маргалотта была черноленточницей и вообще крайне полезной соседкой. О, а р т у р это ты, сказала она, как поживает супруга? Извини, что по тревожила. Смотритель несколько нервно ответил: Удалорос, все хорошо, госпожа. Спасибо за беспокойство. А Киндер?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 о т п р а в ь к л е й к лорду Витьенари и копию алмазному королю троллей и в центральный офис щ е б о т а н а чтобы доставили р ы с у р ы с с о н у разумеется, моими личными кодами первостепенный приоритет. Топой ногой по полу, она подождала, пока Артур выполнял задание, и вздохнула с облегчением, когда он закончил. Данкишон, Артур, будь так добр.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 И вдруг леди Маргалотта пропала с башни. Смотритель беспокойно взглянул на блестящую монету у себя в руке. Вот так и вела себя знать. Работать с ними было выгодно, а леди Маргалотта п о м о г л а его семье, когда у них серьезно заболела дочка. Ну п о д у м а е швампирша, ь лишь бы человек был хороший, и он был только рад ей услужить. Возвращение домой. п р и ш л о с ь ждать долго, но оно стоило долгой разлуки. А после приятного вечера, проведенного с дорой Гаей, что могло быть лучше, чем визит дворцовых стражников, которые будут тебя в три утра? Ответ был очевиден: абсолютно что угодно. Кросли пришел в такое негодование, что стражники попятились от него за порог. Мокриц услышал слова своего дворецкого.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 Сунув ноги в туфли и на ходу застегивая пуговицы на рубашке, он практически скатился вниз по лестнице, где стражники с ухмылками на лицах отодвинули в сторону протестующего Кросли. м о к р и т заметил Доругаю, которая смотрела с лестницы, пребывая в своем самом шпилечном настроении. И тут настал один из тех моментов, когда думаешь: о к а т и с ь оно все.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 Ортится настроение, если р а з б у д и т ь ее не вовремя. В тот же момент д о р о г а я перегнулась через перила и сказала: "У меня в руках первоклассный арбалет, один из лучших в ассортименте к о р е н о в а и Руки Силы. И я могу сделать только один выстрел, господа. Так что выбирайте, в кого из нарушителей мне метить, потому что сейчас...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 Во дворце Мокриц застал в и т е и н а р и за разговором с каменным лицом командором Ваймсом. Обычно спокойный продолговатый кабинет приглушенно гудел. Деловитые клерки то и дело п р е б ы в а л и с новыми сообщениями и передавали их стук по стуку. в и т е и н а р и поднял на Мокрица глаза и сказал: «А, господин фон л и п в и к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 Время, как говорится, поджимает, и господин фон л и п в и к п о м ч и ш ь с я на всех парах в Щебатан и возьмешь на себя организацию мероприятия. Командор Ваймс обеспечит полицейский эскорт и присоединится к тебе, собственно, лично, когда вы будете проезжать а н к м а р п о р г на обратном пути, совсем подкреплением, какое он сочтет необходимым. Учти, господин фон л и п в и к это. Твоя кумская долина на колесах. А когда ты прибудешь в Щебатан, вставил Ваймс, обязательно разыщи гнома по имени Грох Грохсен. Он тебе пригодится, и он точно на стороне короля. Но пути еще ни разу не готовы, застонал м о к р е ц Господин фон л и п в и к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 Господин фон л и п в и к я прошу. Нет, я приказываю тебе творить чудеса любыми средствами, сказал в и т е н р и Я ясно выразился? А то я могу постараться выразиться еще яснее. м о к р е ц отдал честь и без тени сарказма отчеканил. Так точно, сэр. Приступать сегодня же. Чудеса – наше второе имя.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 Все смазал, все проверил, что она достойна любого короля или даже королевы. Нет, скорые тоже хороши и шустры, но я повторяю еще раз, моя ласточка лучший паровоз для экстренной ситуации. Мокритц сам с собой вел мысленные дебаты. Витинари говорит, должна сохраняться полная секретность, а это будет первый за долгое время выезд.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 Поддадим пару, господа. Все, кто выдвигается в Щебатан, на борт. Господин фон Липвиг, извини, но его светлость велел отправлять только товарные вагоны, чтобы не привлекать внимание. Да и по правде говоря, в страже есть такие офицеры, что только в товарные и пролезут. Придется поработать над этим до вашего возвращения. Не беспокойтесь, добавил он поспешно.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 послушно примостившегося у стенки. Ну да, остальные вагоны забиты до отказа. На пути к щ е б о т а н у колыбель железной ласточки укачала м о к р и ц а и он вздренул. м Он готов был поспорить, что она шла более плавно, чем любой новомодный скорый. Все считали это глупостью, но он не мог отделаться от этой мысли. Скорые всегда казались ему машинами. а железная ласточка кем-то и все наблюдатели сходились с ним во мнении, как будто ласточка была живым воплощением железной дороги. Шато, выданное в распоряжение короля под горой на время его пребывания в щ и б о т а н е в качестве участника ультраважного саммита, было воплощением помпезности. м о к р и ц а у главного входа встретил гном, который был опрятно одет и безоружен, что особенно бросалось в глаза. Грох Грохсен, господин фон л и п в и к я узнал тебя. Твое лицо так часто появляется в газетах. Внутри Грох сказал ему: «Позволь мне, как это у вас говорится, расставить все точки, господин фон л и п в и к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 что это единственный способ выжить. Мокриц ждал, пока Гроксон разберется с формальностями, и гадал, сколько присутствующих здесь в этой пышной зале были действительно на стороне короля. Недоверие витало в воздухе как пыль и оседало на плечи каждому. В конце концов началась подпольная война гномов. у д о п р о щ е было воевать с троллями.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 Слова обычно оказывались куда полезнее кусочков кривого металла, если нужно было куда-то проникнуть. Но Мокриц все равно был очень недоволен и хотел уже сказать кое-что совсем неполиткорректное, когда Грохсен ухватил его под локоть и отвел королю. к о м н а т ы короля, как ни странно, р а з м е щ а л и с ь на верхнем этаже здания. Обычно в среде гномов, чем ниже гном жил, Тем он был важнее и м о к р е ц подумал, что король под горой мог поселиться наверху, чтобы спутать планы какого-нибудь консервативного гнома. Ролини путешествуют налегке и без помпы, повсюду среди прислуги в шатомелькали гномы, которые собирали вещи и в самой натуральной панике запихивали их в сундуки, как будто за ними уже вышли приставы. Но наконец м о к р е ц и г р о х с е н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 Мокриц поймал на себе несколько угрюмых взглядов от гномов недовольных человеческим вторжением. г р о х с о н поклонился королю и представил м о к р и ц а Господин фон л и п в и к ваше величество, доверенное лицо лорда в и т и н а р и и И убийца предателей глубинников, сказал король Мокрицу, и не в последнюю очередь банковский управляющий. Рыс засмеялся. Сложно, наверное, быть банкиром, а, господин фон л и п в и к Мокриц попытался посмеяться в ответ. Вы даже не представляете, ваше высочество. Но самое важное, что вам нужно обо мне знать, это, что я был мошенником и аферистом, притом весьма неглупым. Кто сможет управлять королевским банком Анкмарпорка и монетным двором, как не аферист? У меня привычки афериста.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 Ни один мускул не дрогнул на лице Мокрица, пока все протесты не были выпротестованы. Я здесь не для д и ф и р а м б о в и Я повторяю, что пока наша миссия не будет выполнена, я обязуюсь хранить верность вам и только вам, ваше величество. Не считая господина Грохсона, я не знаю никого из здесь присутствующих гномов. Оппозиция, наверняка, достаточно умна. чтобы завербовать себе придворного информатора, который все бы им сообщал. Мокриц понимал, что зашел слишком далеко, но охрана у гномов оставляла желать лучшего. Они слишком неуклюже себя держали, больше для вида и помпы. Господин фон л и п ф и к я хоть и король, но до сих пор жив только потому, что знаю, кому могу доверять. Но я ценю твою скрупулезность. Король повернулся к стоящему рядом гному Арн. Нам нужна конфиденциальность. И гном по имени Арн, которого м о к р и ц п р и н я л за доверенного секретаря, э т а кую гномию версию стук-постука очистил помещение от всех любопытных, оставшись сам и оставив еще Грохсена и нескольких других гномов. явно старших по положению. Благодарю, сказал король. Итак, господин фон л и п в и к в этом тесном кругу я доверяю каждому, и я могу даже доверять тебе, потому что ты м о к р и ц фон л и п в и к и мне известна твоя репутация. И отовсюду умеешь выкрутиться. Может, ты игрушка в руках богов, а может...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 был ничем не примечателен. Таквин т а г в и н с о н прекрасно справляется с ролью короля, заметил Рыс Мокрицу, когда их карета мчалась по длинной подъездной дорожке. В этой песне больше ста куплетов, ее могут тянуть еще неделю. Когда они прибыли на щ е б о т а н с к и й вокзал, их встретила громадная фигура сержанта Детриита из а н г м а р п о р к с к о й городской стражи. который сторожил железную ласточку, подкидывая свой шмототворец, название которого полностью соответствовало возможностям. Глаза короля под горой загорелись, когда он узнал сержанта, и он воскликнул: д е т р и т С тобой на борту мне больше не нужны никакие охранники!" Сказано это было со смехом, но Мокриц не сомневался, что в этом была и доля правды. Рад видеть тебя, король, пророкотал д е т р и т Он зорко огляделся по сторонам и сказал: «Есть здесь граги? Если так, шаг вперед, пожалста». у й За спиной короля неизменный Аарон сосредоточился на размещении людей и оружия на борту. Он открыл дверь и расторопно провёл Рыса в сверкающий вагон. Грохсон постучал Детрита по колену.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 И с этими словами он повернулся, чтобы вслед за Ароном войти в вагон. Когда вся свита была благополучно загружена в поезд, Мокриц остался стоять на страже, пока д е т р и т залезал в вагон для охраны, который тяжко заскрипел и з а к р х т е л Но ничего не развалилось, так что, отдав сигнал машинисту, Мокриц вскочил в вагон, и они отчалили.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 А Кочегар ясно дал понять, что помощь Мокрица ему не нужна, так что ему было совершенно не чем заняться, кроме того, чтобы ужасно нервничать. Король был мишенью. Если г р а г и прознают, что он в поезде, тогда мишенью станет поезд, и Мокриц надеялся, что их все-таки удалось отвлечь.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 И это, подумал Мокриц, человек, который живет по законам счётной линейки, синуса и косинуса, не говоря уже о тангенсе. Мокриц никогда не ставил под сомнение слов Дика, если речь касалась счётной линейки. Дик заставлял числа п л я с а т ь под его дудку, и Мокриц еще никогда не видел, чтобы Дик ошибался. Все это было как волшебство.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 Он покатал Эмили вокруг участка под звездами, а это что т о д а значит, правда? И Дик рассказал м о к р и ц у тоном человека, который открыл для себя загадочный и манящий новый мир, что Эмили хорошо управлялась с топкой, умудряясь даже не запачкать платье. И он добавил: кажется, ж е л е з н о й ласточки, она нравится? На Эмили никогда не остается сажи.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 был бы безотлагательно ликвидирован. Хоть ужин был и секретным, это ничуть не с м у т и л о Юффи Король. Готовиться она начала с полной самоотдачей, перешла к сметению, а затем принялась командовать процессом как полномасштабным и прицельным военным наступлением, попутно угрожая поварам и в т о р о п я х справляясь, какими ложками нужно есть какой суп. Юффи сделала глубокий реверанс перед королем Подгорой, когда тот вошел в ее обшитую дубом столовую. Она была довольна, как поросеночек в амбаре, только в более изысканном и презентабельном варианте. Как прошло путешествие, ваше величество, без хлопот, без осложнений? Король Подгорой з а м я л с я Юфимия, не так ли? спросил он. Юффи была на седьмом небе.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 Беглец, который пытается не попасться еще более опасным беглецам и полагается на помощь окружающих вроде твоего благородного мужа и его друзей. Мокриц улыбнулся, когда Юфи п р и о с а н и л а с ь при упоминании благородства. Король обвел взглядом остальных гостей. Он улыбнулся командору Ваймсу и леди Сибили л и пожал руку Доригаи, которая с гордостью отметил Мокриц.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 Господин Кек с о с т а л с я контролировать п о с л е д н е е п р и г о т о в л е н и е состава, который доставит вас обратно домой на ваш законный трон в кратчайшие сроки. Мы не станем полагаться на волю случая, могу вас заверить. А, -а лорд в и т е и н а р и прости, я тебя не заметил, ответил Рыс, и Мокриц чуть не поперхнулся, когда он продолжил. Только, как я понимаю.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 Загадочно рассмеялся и сказал: "Тогда будем надеяться, что он запасся пеленками". Ваше величество, господин фон л и п в и к всегда достигает поставленных целей, в этом будьте уверены", сказал лорд Витинри своим лучшим масляным голосом.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 Какой вкусный оказывалась рыба и морепродукты, когда им не приходилось печься на солнце. На эту мысль их, вероятно, навели блюда с горами креветок, обезьяних моллюсков и неопределенных существ с щупальцами, уложенным и в форме затерянного города Лешпа, которым Юфи выделила почетное место в самом центре стола. И так с различными вариациями продолжалось.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 Король под горой выезжает на скором экипаже в Убервальд, и что-то в его тоне заставило м о к р и ц я насторожиться, потому что Король под горой в данный момент явно сидел с ними в столовой и уплетал дорогое мороженое. Но действительно, снаружи послышалось, как к входу подъехала карета, постояла немного и быстро укатила в сопровождении вооруженной охраны.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 Король откашлялся, прежде чем сказать Ваймсу: "О, м н ю сержанта задранец, когда мы встретились у каменной лепешки восемь лет назад. Да, очень хорошо ее помню. Она вызвалась добровольно, ваше высочество", сказал Ваймс. "Вот оно как", ответил король. "Что ж, никому не ведомо, что скрывает будущее." Но если мой зад все еще будет на лепешке, когда все это останется позади, то сержант задранец и ее напарники смогут рассчитывать на любые услуги с моей стороны. Королевская милость должна чего-то стоить. т ы согласен, дежурный по доске Ваймс? Ваймс ухмыльнулся, словно вспоминая старую шутку, и ответил: Надеюсь, так и будет.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 Галантно вызвался побыть телохранителем, но м о к р и т с в а й м с о м оба решили, что у него слишком узнаваемое для других гномов лицо, особенно здесь, в его родном Анкмарпорке, и предложили ему применить свои таланты в другом месте. А темные к л е р к и получили надлежащие инструкции от Витинари, который недавно продемонстрировал, что может стоять в комнате полной людей и оставаться незамеченным.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 которые похоже жили собственной жизнью, а от Франта разило первоклассным бренди, которое ошкапало с него, и он задерживал весь поезд, потому что смотритель колебался, сбитый с т о л к у заносчивым голосом. И Мокриц обхватил несносного типа за плечи и сходу перешел в режим о м е р з и т е л ь н о г о п ь я н ч у г и в сочетании с взрывной отрыжкой — верное средство.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 попала в аналогичную ситуацию с удивительно похожей каретой, в недрах которой, среди прочих ужасов, скрывалась очень отважная гномиха в шлеме городской стражи. Поезд подошел к с т а л а т с к о м у вокзалу, и Мокриц понаблюдал, как стражник помогал неряшливому, жалкому старику-гному спуститься на п е р р о н У короля под горой явно были не слабые актерские навыки. Мокриц увидел.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 Увести короля от посторонних глаз было первостепенной задачей. Риск оставался даже с учетом маскировки. Оставив д и к а и Ваймса следить за станцией, Мокриц с королем прихрамывая побрели по улице. Мокриц осмотрелся, выискивая взглядом тех, кто точно должен был находиться где-то здесь именно потому, что Мокриц никого не видел. Вдруг.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 Столько, что я у ж и не знаю, куда их девать. Так что раздаю понемногу бедным. И ведь его друг господин фон л и п в и к верно? Да, госпожа Кекс, ответил м о к р и ц Ты даже не представляешь себе, насколько. В этот момент вернулся клерк Годфри. Мы сейчас возвращаемся на станцию господину Ваймсу и другим сотрудникам стражи. которые отправляются с нами в дальний рейс до Убервальда, к л е р к и Коламбин и Шелкопряд останутся с таружи и к назначенному времени п р о в о д я т вас обратно до станции, чтобы не опоздать на поезд до Земфиса. И с этими словами он был таков. Госпожа Кекс еще раз взглянула на короля Оборванца и заметила с бессознательной фамильярностью.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 Бросив на м о к р и ц а мимолетный острый взгляд, она напоследок еще разок взбила подушки, после чего выпрямилась и сладко улыбнулась. Чтобы это ни было, оно осталось позади. Мозг м о к р и ц а размяк от усталости, а врожденный дар считывать крошечные намеки, не раз сохранявший ему жизнь, покинул его уже много часов назад.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 Не б о с ь в короне и во всем блестящем он отлично выглядит, сидя на своей лепешке. А теперь ю л и ш а пора укладывать тебя спать. Даже смертельно уставший Мукриц смог распознать тактику отвлечения и продолжил допытываться. Госпожа к е к с ты чего-то не? Да ничего, ничего. Тебе во всяком случае беспокоиться не о чем. У Мукрица голова пошла кругом.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 Вот это класс, мам. н а улице ветер воет, аж жуть. м у к р и ц понял, что устал как собака. Я тебе п о с т е л и л а господин фон л и п в и к сказала госпожа Кекс. Королю тоже п о с т е л и л а но ему вроде и так удобно. Не хочу его будить. Дик, ты останешься на ночь. Извини, мам. Нет, слишком много работы. Мы все работаем по две смены. Госпожа к е к с перевела на м о к р и ц а исполненный гордости взгляд. В этом весь мой сын. т р у д я г а он у меня, вечно со своей считательной палочкой. Это счетная линейка, мам, сказал Дик и улыбнулся м о к р и ц у Ну и пускай, ответила гордая мать. Мой с ы н о к работает с вашим Гарри королем и прокладывает себе дорогу в жизни.